Глава третья. Кто зарезал старого цадика? Гермес. Звездная система Вольф-360. Первые дни июня 2282 года по Рождеству Христову. «Господи, как же от них пахнет!» – разорял мсье Гильгоф, подгоняя Геппариона Хворостину. «Луи, вы никогда не моете своих лошадок? Может, стоит попробовать?» «Река ведь рядом?» «Во-первых, доктор, лошадки не мои, а ваши. Во-вторых, после купания животное будет вонять еще сильнее и расцветет такой пышной зеленью, что вы сами окажетесь в плесени по самые уши». «Перспективка, однако», — горько вздохнул Вениамин Борисович. «Ладно, перетерплю. Чем не пожертвуешь во имя высокой цели?» Наш маленький караван в составе четырех людей, аналогичного количества собак и девяти гипарионов как по земной традиции именовались примитивные трехпалые лошади, аборигены Гермеса, довольно бодро продвигался на северо-восток по равнине Святого Лаврентия. Квебек остался в сотнях миль за спиной. Слева золотилась под солнцем лента безымянной речки, а вокруг пышно зеленела разнотравья саванны и темнели редкие купы деревьев мамонтов прозванных так затолстенные узловатые стволы, и на пышнейшую крону, поднимавшуюся на добрые полсотни метров, к сине-зеленым небесам Гермеса. Само собой, настолько длинный путь мы не проделали бы за 10 дней, прошедших после первого знакомства на борту Франца Иосифа. Мы наняли владельца транспортного самолета С-47, способного приземляться на грунт, выплатили требуемую мзду с надбавкой за риск, И вчера вечером, после двух рейсов, сначала люди и снаряжение, потом гиппарионы, коих с трудом удалось затолкать в грузовой отсек, вся теплая компания очутилась в требуемой точке, а именно на 22-й параллели к северу от экватора, почти в самом центре материка, в местах, которые человек доселе обходил своим вниманием. Доктор уверенно сравнил нашу маленькую экспедицию, с первым путешествием Колумба и открытием американского континента. Преувеличил, конечно. Если свериться со спутниковыми фотографиями и результатами довольно небрежной аэросъемки, а затем взглянуть на окрестности своими глазами, то главные ориентиры будут как на ладони. На севере горы Баффина, протянувшиеся изумрудно-синей полоской через половину континента. С юга вырастает стена реликтовых лесов а пространство между горами и глухими чащоббами занимает раскинувшаяся от восточного до западного горизонта саванна с редкими участками древесной растительности от разнообразного зверя здесь не протолкнуться мои спутники доселе не отошли от культурного шока и вовсю гвозеют по сторонам ахая охая и поминутно хватаясь за древние фотоаппараты поскольку голографические имиджеры ясный перец не работают или вместо изображения выдают нечто совершенно непотребное. Первые снимки были сделаны еще в бланьяке, когда я доставил из питомника заказанных Гильгофом гиппарионов. Это мирное и флегматичное животное, напоминающее помесь мула и невысокой лошадки, отличается от земных копытных не только тремя пальцами на ногах, но и окраской, от ярко-зеленой до хаки. Ничего смешного, между прочим. Если вы посмотрите на волосок со шкуры геппариона под микроскопом, то увидите, что в нем есть желобок, где обитают одноклеточные водоросли-сапрофиты, получающие влагу в результате потоотделения геппариона. Для жителей Земли экзотика. Для нас более чем привычная картина, поскольку геппарионы очень широко используются в гермесском сельском хозяйстве и были приручены еще первопоселенцами. Выносливые и неприхотливые зеленые коняшки незаменимы в данных походах. Поэтому я выбрал их, а необычных лошадей земного происхождения, чем привел восхищение эмоционального доктора гельгофа восторгающегося любыми попавшимися на глаза необычностями. «Невероятно!» – пылко восклицал доктор, совершенно позабыв о исходящем от, от геппариона неприятном запахе, напоминающем вонь гниющей травы. Я видел снимки, читал исследования Жерара, но даже в самых фантастических снах мне не могло и привидеться такое буйство жизни. Уникальная планета, совершенно уникальная. Афродита, где развиты только растительные формы, рядом с вашим миром, Луи, покажется скучной и серой. «Мсье Ланкло говорит то же самое», — поддакнул я, перебирая в руках поводья. Но согласитесь, никто доселе не знает, почему эволюционные процессы на Земле и Гермесе оказались почти идентичны. Единый источник РНК-ДНК, как думаете? «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», громко процитировал Гильгоф и вдруг стал серьезен. «Луи, тайну параллельной эволюции объяснят только наши далекие потомки, которые будут обладать более широкими сведениями об устройстве Вселенной. Хоть режьте меня, но поверить в случайное образование почти аналогичных органических молекул на разных планетах и в различных звездных системах невозможно. Тем более настолько близких друг к другу. Радиус-то по космическим масштабам ничтожный. И что же? Жизнь обнаружена в пяти системах, находящихся буквально в притирку. Земля, гермес, афродита – примитивные организмы на Эпсилоне, Эридана и Альфе. Вы еще вспомните животных, которых несколько лет назад нашли на ЛВ-426. Припомнил я скандальную историю с одной из американских корпораций, с крышею от Комитета по биологической безопасности ООН обнаружение чрезвычайно опасной формы чужой жизни. Высокоразвитые организмы-хищники, если верить сообщениям Земли, Это была именно альтернативная линия эволюции кремния-органика. «Совершенно верно!» – кивнул Гильго. «Я сам участвовал в этом... Э, инциденте. Расскажите!» «Простите, Луи, не могу. Общедоступные сведения публиковались в соответствующих изданиях. Поищите. Скажу одно. Останки этих животных исследуются...» Ни единого зверя нам не удалось поймать живью Откуда они взялись, неизвестно. Кстати, а куда подевались наши спутники? Доктор явно не хотел говорить на данную тему, и я не решился настаивать. В конце концов, меня наняли как проводника, а не как научного сотрудника. Оглянувшись, я натянул поводья, заставив Гиппариона остановиться. Проклятие! Я сто раз предупреждал! Без моего ведома никуда не отлучаться, не отставать, смотреть по сторонам в оба глаза и не забывать, что зримая идиллия в любой момент может ощериться зубастой пастью телоцина или мегалания. А с последним можно эффективно бороться, только сидя в бункере в обнимку со скорострельной пушкой. Убью идиотов. То есть одного идиота и одну идиотку. Извольте видеть, вот они. С глуповатым видом разглядывают смахивающего на небольшой танк глиптодонта – здоровенное травоядное существо, почти аналогичное земным броненосцам. Бродит эдакий шар на ножках, поглощает центнеры травы и листьев и ничем больше в этом мире не интересуется. «Очень рекомендую на следующем привале помыть уши и еще раз внимательно выслушать мои советы», – резко сказал я, подъехав. В противном случае я буду вынужден расторгнуть контракт, брошу вас посреди саванны и уеду домой. Будете наслаждаться местным зверинцем в одиночестве, пока не съедят. Кажется, мы вполне в состоянии за себя постоять, смутился Крылов и похлопал ладонью по прикладу винтовки, торчащему из кобру чехла у луки седла. — Что ты разорался? — Луи абсолютно прав, — покачала головой Анна. поехали «Извините, Луи, нам стало интересно посмотреть!» «Давайте за мной!» – буркнул я и пришпорил Геппариона. Гильгоф с грустным видом дожидался рядом с вьючными животными. Утомившиеся собаки валялись рядом. «Скоро закат!» – доктор щурясь посмотрел на звезду, медленно опускающуюся к горизонту. «Все устали и хотят перекусить, а моя, пардон, задница после целого дня в седле превратилась в сплошную мозоль. «Как угодно», я пожал плечами. «Желание нанимателя, закон. Видите холм над речкой? Безопаснее устроиться на возвышенности. Да и вода близко. Ехать не больше двух километров». «На спину этого зеленого чудовища я больше не полезу», заявил Гильго. «По крайней мере сегодня. Не понимаю, как нормальные люди могут до доселе использовать «Подобный транспорт!» «Со временем привыкнете», — бессердечно сказал я. «И чего он стенает «Седла великолепные, эргономика на высшем уровне. Сидишь, как в кресле». «Да, изнежила цивилизация жителей метрополии. Да невероятие изнежила». «Итак, нас четверо. Ваш покорнейший слуга» страдающий от запахов и жестких сёдел Вениамин Борисович, незаменимый Коленька и прекрасная Амазонка, которые меня представили лишь перед самым отбытием в Саванне. До этого мне пришлось, высунув язык, носиться по всему Квебеку в поисках гиппарионов, оружия, палаток и прочих совершенно необходимых в полевом выезде вещей, договариваться с пилотом С-47, закупать продовольствие и улаживать еще сотню мелких дел. Когда Амели сообщила, что третьим участником странной экспедиции мсье Гильгофа будет женщина, причем молодая и весьма привлекательная, я лишь скорчил рожу, будто целый лимон разжевал. Знаем мы этих утонченных дамочек из метрополии. Насмотрелись на туристок, изредка прилетающих с земли и устраивающих визгливые истерики из-за столь вопиющих безобразий, как отсутствие горячей воды в отеле или наличие тараканов в номере. Ничего не поделаешь. Приехали на экологическое сафари, так получайте экологию по полной программе. Наше счастье, что индустрия туризма на Гермесе пребывает в зачаточном состоянии, если не сказать в эмбриональном. Я ошибся в прогнозах. Мадмуазель Анна оказалась вполне здравомыслящей девицей. Как к моему невыразимому ужасу выразилась Амели, она похожа на меня в молодости. Но когда я познакомился с уверенной в себе платиновой блондинкой, крашеная, кстати, настоящий цвет волос должен быть рыжеватым или светло-русым, мрачные подозрения оказались рассеяны. Рафинированной столичной штучкой я подсмотрел, что универсальный паспорт зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Или погруженной в мир ученых трактатов серенькой мышкой тут и не пахло. Первым делом Анна устроила ревизию раздобытому мною снаряжению и оружию, сразу показав, что отлично разбирается в обоих вопросах. Стерва, конечно, но мне такие нравятся. Пока их стервозность направлена не на людей, а на дело. Анна всегда может двумя словами обуздать романтически настроенного Куленьку и устранить последствия бурной деятельности почти неспособного сосредоточиться доктора Гельгофа. Общий язык мы нашли моментально. Анна не биолог, хотя Гильгоф и пытался уверить меня в обратном. Кто угодно, но только не биолог. Специальной терминологией владеет плохо. Видимо, прочитала пару популярных книжек и только. Путает плейстоцен с олигоценом и листоядных с травоядными. Фатально не разбирается в животном мире Гермеса. Но зато она оказалась единственной встреченной мною женщиной с Земли, которая смогла без посторонней помощи развести костер. По кое-каким проскользнувшим словечкам я решил, что Анна, скорее всего, технарь, причем в области связи и коммуникации. Но это так и осталось догадками. Лишних вопросов я задавать не стал. Мне зачем совать нос в чужие дела. Мне платят не за пустые разговоры. Однако вся эта затея с поисками альтернативных форм жизни изначально показалась мне подозрительной. Да, Гермес практически не исследован, но по любым законам природы на этой планете не может быть обнаружена неуглеродная жизнь. Две столь разные ветви эволюции никогда не ужились бы вместе. Это во-первых. Во-вторых, недоумение вызвал состав исследовательской группы. Если к нам и наезжают ученые-мужи из земных университетов, то валят толпой человек в 50 с лаборантами, практикантами и прочей мелкой шушерой после чего эта шумная компания обустраивается совсем комфортом неподалеку от Квебека, разбивает лагерь, после которого остается гора мусора, и начинает охоту за каким-нибудь отдельным зверем, особенно интересным в генетическом или эволюционном ракурсе. Через два месяца орда пытливых изыскателей отправляется домой писать диссертации и дипломы о твари, считающейся у нас сельскохозяйственным вредителем и при любой возможности истребляемой фермерами. Но представьте, как посмотрели бы обитатели Земли на человека с гермеса, проявившего невероятный интерес к обычной серой крысе или пожелавшего провести наиподробнейшее исследование этого удивительного биологического вида. Так вот, возглавляемая доктором Гильгофом экспедиция, на мой сугубо личный взгляд, имеет к альтернативной ксенобиологии столько же отношение сколько я к физике искривленного пространства. Сомнений нет. Они что-то ищут. Но что именно? Вьючные гипарионы нагружены не только полевой снарягой, но и какими-то пластиковыми контейнерами, о содержимом которых я могу только догадываться. Почему Гильгоф настоял на длительном переходе от точки высадки на 22-й параллели до предгорий хребта Баффина? Это почти 300 километров. Отчего прицепленный на липучке к левому предплечью Анны Микрокомпьютер работает без каких-либо сбоев, точно определяя наши географические координаты, выдавая прогноз погоды и параметры окружающей среды от температуры воздуха до влажности и активности магнитного поля планеты. Если я ничего не путаю, то большинство данных эта машинка должна получать со спутника, а сам спутник попросту обязан выйти из строя после первых же часов пребывания на орбите Гермеса. Да вот хотя бы вчера. Устроившись на первую ночевку, мадмуазель Аня предложила посмотреть кино. Не спалось, а заняться было нечем. Я расценил это как не самый тонкий юмор, но Анна уверенно развеяла мои сомнения, сказав, что скачала на свой ПМК целую коллекцию как современных, так и старинных фильмов. Выдвинула панель голографического проектора, и мы почти три часа следили за бурными событиями двухмерной мелодрамы начала 20 века под названием «Унесенные ветром». Хорошее кино, я раньше не видел, и книжку не читал. Мешали только привлеченные светом висящего в воздухе лазерного экрана ночные насекомые. Но эту проблему мы решили. Крылов опрыскал окраины лагеря универсальным фумигатором, и насекомые исчезли. Как прикажете относиться к таким чудесам? Я снова промолчал, не задав ни единого вопроса. Посмотрим, что будет дальше. Мне становится все интереснее и интереснее.